Глава шестнадцатая. В единственное окошко с трудом протиснулась бы разве что кошка, да и то худая, но Ингвар и его оглядел придирчиво, зачем-то простукал стены. Альха покачивалась от усталости. Не глядя на нее, он велел. Ночевать будешь здесь, если что понадобится, скажешь, язык не отвалится. А где будешь ты? спросила она враждебно. Здесь, ответил он холодно. Где? В этой комнате? — Угадала, — ответил он зло. — Мог бы даже разделить с тобой ложе, если бы ты не храпела. — Я? — И еще ты из тех, — добавил он, — кто стягивает одеяло, так что и не надейся. — Я? Когда это я стягивал одеяло? — Извини, — сказал он, — не одеяло, а попону. Задохнувшись от негодования, она наблюдала, как он бросил ворох шкур на полу у двери, сел, с трудом стягивал сапоги. Ноги, судя по тому, как кривился, распухли, повредил в болоте или при скачке. Со вздохом облегчения он лег, разбросал могучие руки. Ступни торчали из портков багровые, похожие на переваренных раков. Альхе показалось, что он сразу занял половину комнаты. Он покосился на нее, поскреб волосатую грудь. Ногти были толстые и крепкие, как копыта дикого коня. Ей показалось, что он хотел что-то сказать. В глазах мелькали странные огоньки, но передумал, расслабился и закрыл глаза. Она ощутила неясную досаду. Несмотря на усталость, сон не шел. Лежала, прикрыв глаза, даже сделала дыхание ровным. Пусть думает, что она спит. Она не желает слышать его ненавистный, отвратительный голос, который даже ее может взять по праву победителя. Ее плечи зявко передернулись. Да, она в руках врагов, захвативших ее в плен. И единственная ее защита, что она слишком ценная добыча, чтобы поступить с ней вот так. Олег старается подчинять племена без лишней крови. Он бережет как русов, так и жизни славян. Не из жалости, конечно. Если раньше как волк нападал на стадо и старался загрызть как можно больше, то теперь это его овцы, которых собираются стричь основательно, по-хозяйски. Но для этого будет их беречь и кормить, охранять и не давать драться друг с другом. «Я — добыча, с которой вынуждена обращаться бережно!» С этой успокоительной мыслью она, наконец, позволила себе медленно погрузиться в теплый сон. Закричал петух. Ингвар вздрогнул. Ну, горлопан, зачем орать так рано?» С порога ответил сильный мужской голос. «Чтобы его слышали. Когда проснутся куры, это будет невозможно». Вошел Рудый. «Хитрый и с таким лицом плута, что как-то забывалось, что у него плечи, дай бог, каждому, мышцы, как булат, дерется двумя мечами, равных в поединках не знает. Однако такие победы он не ценил, а вот надуть кого или посадить в лужу — это для Рудова было, как услышать пение небесных птиц». Ингвар встал, сразу же бросил тревожный взгляд на пленницу. Альха уже проснулась, но осталась под тонким одеялом. Ее женственная фигура обрисовалась так четко — что Рудой восторженно присвистнул. «Вот это да! Ингвар, продай ее мне!» «Не для продажи!» — буркнул Ингвар. «Нет?» — удивился Рудой. «А для чего же еще?» «А, для себя, наконец, решил завести!» «Что ж, такая девка Аскета заставит выйти из пещеры!» «Рудой!» — сказал Ингвар, морщись «Это княгиня-древлян. Я везу ее в Киев, коллегу, Пусть решит ее судьбу сам!» Рудой оценивающе рассматривал Ольху, что ответила холодным взглядом, уже поняв его суть. Возмутился. «Что ты все на старика да на старика? Ему помогать надо, а не перекладывать все на его плечи. Давай ее судьбу решим прямо сейчас. Если не хочешь продать, то давай разыграем в кости». Ингвард торопливо одевался. альха отвернулась к стене, услышала его недовольный голос. «Все знают, как играешь. У тебя кости особые. Твои кинем». И на них порчу наведешь. Нет, я везу ее в Киев, коллегу. Рудой выставил перед собой обе ладони. Ну-ну, зачем кричать? Коллегу так коллегу. Твоего коня уже седлают, пора ехать. Солнышко подсушивает землю, к обеду обнимешь великого князя. Ингвар раздраженно обернулся к ольхе. Долго будешь лежать? Вставай, а то подниму силой. Рудой захохотал, глядя то на ее лицо, то на Ингвара. Наконец ухватил его за локоть, потащил к двери. «Может быть, я делаю ужасную ошибку. Может быть, она рассчитывает, что грубо сорвешь с нее одеяло, заставишь встать?» «Я это и собирался сделать», — воскликнул Ингвар уже с порога. Он не давал себя утащить в сени. «Стать голой!» — продолжал Рудой невозмутимо. «Чтобы ты узрел все ее прелести». Ингвар исчез, будто оттуда выдернули. Рудой подмигнул Ольхе, ушел и плотно закрыл за собой дверь. Ольха сердито сбросила одеяло. Ее платье, распятое на стене, за ночь высохло, как и башмачки, что стояли подле очага. Но только Рудой заметил, что она лежит под одеялом совершенно обнаженная. Воздух во дворе был свежий, чистый, как вода в колодце. На синем-синем небе солнце было вымытое, ясное. Весело и счастливо верещали птицы. Ласточки носились высоко. А еще выше, настолько, что стал невидимым, рассыпал трели жаворонок. Дружинники выводили коней, оседланных, собранных в дорогу. Возле колодца плескался огромный грузный человек. Альха по седому чубу на бритой голове признала Асмунда. На него лили ведрами воду. Он довольно ревел, фыркал, по медвежье бил себя кулаками в грудь. Бухало, будто стучал в исполинское било. Двое младших дружинников почтительно держали его доспехи. Ольхе показалось, что держит с натугой, покраснев от усилий. Незаменимый Влад, пока Ингвар спал, поднял и собрал всю дружину. Тому оставалось только влезть в седло своего Ракшана. Жеребец был бодр и весел. Да посадите связать пленницу. Когда выезжали со двора, Ингвар с удивлением уставился на одного парня в толпе зевак, что смотрели на вооруженных русов через плетень. Тот был в плечах, косая сожень, ростом не уступал русам, а грудь была широка, как амбарная дверь. Голубые глаза смотрели ясно, без страха и удивления. Судя по могучим рукам, больше похожим на бревна, и ладоням, как лопаты, он легко ломает подковы, а если поднатужится, то и по две разом. Ингвар остановил коня, указал на парня. «Эй ты, подойди-ка ближе!» Парень не сдвинулся. Глаза стали угрюмыми. В них медленно проступила злость, упрямая решимость. Дружинники заехали с двух сторон, кольнули его копьями. Нехотя, он перелез через плетень. Ноги его были в лаптях, но и сквозь простые портки из полотна Ингвар угадал сильные мышцы, когда коленями можно так сжать коню бока, что захрипит и пойдет замертво. «Пойдешь с нами», — велел Ингвар. Парень смотрел прямо на горловые воды. Пальцы непроизвольно сжимались, будто уже дотянулся до врага. «На продажу его?» — спросил Павка. «Нет, слишком хорош», — бросил Ингвар. «Жаль упускать такого богатыря». Он лучше будет смотреться в нашей дружине, чем с хермом на шее. Дружинники заговорили, на парня посматривали весело, уже по-дружески. Павка похлопал парня по спине, широкая, как склон горы. «Поздравляю! С тебя кубок медовухи!» Парень тряхнул плечом, сбросил руку Руса. С другой стороны, парня уже хлопал по плечу баян. «С нами не соскучишься. Получишь меч, доспехи, доброго коня, две серебряные гривны на прокорм». «Все девки наши, все подвалы с брашкой». «Эх!» Парень отступил на шаг. Голос был хриплый, но твердый. «Нет, не пойду». Ингвар поморщился. «Дурень, не понимаешь, тебе выпала редкая удача». «Нет». «Оглянись, тебе завидуют все парни». Парень посмотрел на воеводу Русов твердым взором. Губы его едва шелохнулись, но ответ прозвучал резко и сильно. «В дружину врага? Никогда». «Ингвар сказал уже, сердясь, ты должен знать, что я имею власть брать в дружину любых молодых неженатых парней из любого племени, покоренного Новой Русью. Но я не пойду!» В холодных глазах Ингвара блеснули насмешливые искорки. «О, ты такой благородный! Ну и на благородство есть ловушки, да еще какие! Хочешь проверить на своей шкуре?» Он кивнул дружинникам. Павка, Баян и Окунь ухватили троих детей. Вытащили на середину улицы, поставили на колени. Парень дернулся, когда дружинники одновременно, ухватив детишек за волосы, задрали им подбородки кверху, обнажив белую кожу. Острия мечей оказались возле детских горлышек. В одного кожа лопнула, потекла тонкая струйка крови. «Но как?» — спросил Ингор с интересом. «Ты не сделаешь этого!» — вскрикнул парень. Голос его дрогнул. «Почему?» Это чужое племя. Мы берем дань, но вы за нашими спинами точите ножи. В наших интересах уменьшить число ваших будущих воинов. Парень обвел детей отчаянным взглядом. Да, русы бросили на колени только мальчиков. Их острые мечи вот-вот... «Не трогай детей», — попросил он. «Идешь в дружину?» Дружинники посмеивались, с гордостью посматривали на воеводу. Он всегда находил способ добиться своего и всегда побеждал. «Нет», — ответил парень тихо, — «я не смогу держать меч». Он положил ладонь на кол в ограде плетня, выхватил у одного из дружинников топор. Вокруг застыл даже воздух. Голос парня был торжественен и светел. Быстро и страшно блеснуло лезвие. Солнечный блик ударил ольху по глазам и уколол сердце. Раздался многоголосый вздох. Глухо ударил топор. На землю упали, брызгая живой теплой кровью большой и указательной пальцы. Парень протянул к Ингвару брыжущую кровью руку. В голосе сквозь боль и страх прозвучала гордость. Как видишь, воевода, я не годен для дружины. Ингвар несколько мгновений бешено смотрел в его ясное лицо. Ноздри воды раздувались, а пальцы судорожно стискивали пояс. Наконец с шумом выдохнул воздух, повернулся к своим. Чего встали? Едем дальше. Дружинники непривычно суетливо торопили коней, нахлёстывали, спешили выбраться из Весе. Альха ехала застывшая, сердце превратилось в холодную ледышку. Перед глазами все стоял могучий парень с ясными глазами. По бокам слышался говор, дружинники негромко обсуждали происшествие. Она слышала, как Рудой крикнул Ингвар восхищенно: «Здорово он нас, а?» «Что здорово?» — это был голос Ингвара, раздраженный, злой. «Был бы на его месте рус, бросился бы на нас с топором в руке, погиб бы с честью, а то и успел бы кого-то взять с собой к ящеру. А этот?» фу! «Не скажи», — возразил Рудый, — «в этом что-то есть. Верно, Асмунд?» Асмунд что-то прогудел. Альха не услышала. Затем был прежний ожесточенный голос Ингвара. «Конечно, Олег поймет, он был не только воином, но для нас это не человек, а что-то вроде червяка». Но когда Альха, нечаянно приблизившись, увидела его лицо, то ощутила даже подобие жалости. Энгвар ехал не просто задумчивый, а с потемневшим лицом, будто внутренности грызет голодный лис. Левая щека подергивалась, он непроизвольно морщился. Пальцы стискивали поводья, ринуться бы навстречу ветру, но тут же, опомнившись, надевал личину спокойствия и даже благодушия. Даже малый властитель, это Альха понимала с горечью, должен быть покоен и благостен... Тогда и его люди проживут легко и без тревоги. Ингвар повеселел. Вот-вот откроется вид на Киев. Альхая сама чувствовала близость непомерно большого города. Уже по лесу, по деревьям. Здесь лес выглядел как древлянин, выползший из темницы руса. Дороги, дорожки и тропинки истерзали во все стороны. Колеса телег выбили землю так, что втулки сравнивали бугорки. Борта тяжелогруженных подвод царапали могучие стволы деревьев, содрали кору, оставив белые полосы. Топтали землю так, что траве вцепиться негде. Сушиные валежины явно разобраны горожанами. Кустарник вырублен, а жгучие лучи солнца сожгли толстые пласты мха. Даже коричневый гниль, что остается от трухлявых пней, сгнивших стволов, здесь под солнцем и в продуваемом лесу превратилась в пыль и рассеялась незримо. Лес, хотя он далеко от города... Громче и убедительнее Русов сказал ей о мощи Киева. Дорога невозмутимо поползла на холм. Кони, отдохнувшие за ночь, поднялись с разбега. Ингвар почувствовал, как вздрогнула пленница. У него самого перехватило дыхание. Киев. Град на семи холмах. За время скитаний в дремучих лесах Ингвар почти забыл Киев, ставший второй родиной. Видел только древлянские одинаковые селения, окруженные рвом и тыном, называемые гордо крепостями, болото да веси. Киев не то что померк, а как бы уменьшился, скукожился до размеров огромного древлянского града. Сейчас же видел, что Киев — это не просто стольный град. И не только. На семи холмах раскинулся дивно украшенный огромный город из высоких теремов, башен, роскошных хором и огромных складов. Внутри была высокая стена. Когда-то этой стеной окружили град, уже крупный, Больше любой крепости древлян, но город разросся из-за стеной. И теперь стена опоясывает разве что самую сердцевину. А огромнейший город раскинулся во всю ширь намного дальше. Там другая крепостная стена. Уже вокруг современного города, исполинского, непомерного. Но уже из-за эту стену вышли дома и даже склады, амбары. Торговые ряды опускаются прямо к реке. При взгляде на которую, как он заметил, у древлянки закружилась голова и онемел язык. Они ехали к Киеву, а Альха пошатывалась в седле, будто ее ударили. Впереди раскинулся город врагов, но это оказался город из сказки. Крепостная стена немыслимой высоты, в три-четыре роста человека, через каждые сто шагов вздымаются исполинские башни, зияют ворота, сейчас открытые, к ним ведут подъемные мосты, ибо город ко всему еще и окружен глубоким рвом, где течет вода. Но то, от чего у нее перехватило дух, Это исполинские терема, что выросли на высоких холмах. Их было видимо-невидимо. Под лучами солнца блестели стены великокняжеского терема, выложенные из белого камня. Только два верхних поверха из бревен, но многоскатная крыша нестерпимо блестит желтой медью. Она потрясенно ощутила, что воздух не просто влажный, а в нем висит мельчайшая водяная пыль. Под конскими копытами откуда-то застучали мокрые камни. Ей почудился могучий гул бескрайнего моря, огромного и чудовищно тяжелого, расцвеченного белыми гребешками пены. О них часто пели кощунники, и древляне слушали, затаив дыхание. Кони, осторожно ступая по узкой тропке, начали спускаться вниз. Вместе с набегающими волнами в лицо толкала мягкая влажная лапа. На губах чувствовался солоноватый вкус крови, словно океан был живым зверем, чья плоть ранилась о камне, но океан слишком велик, чтобы замечать царапины. Волны обрушивались на берег тяжело, а победно, отступали, утаскивая с собой не только водоросли и гребешки пены, но и гальку, валуны, А с каждым новым ударом прибрежные скалы тряслись, с вершин падали глыбы, и все новые скалы рушились под натиском волн, исчезали, превращались в песок. — Море? — спросила она слабым голоском. — Днепр, — ответил Ингвар торжественно напор, если по-славянски». «Океан?» «Река», — засмеялся Ингвар без насмешки. «Главная река этих земель». Внизу у воды была видна крохотная фигурка конника. Это был Влад. Он стоял на причале из толстых бревен. Тряс над головой копьем с красным еловцом. От того берега отделился гигантский плод, отсюда совсем крохотный. На нем виднелись фигурки людей. Плот тащился медленно, но когда приблизился и ударился торцами толстых бревен в бревна причала, Альха застыла, потрясенная до нельзя. На этом плоту можно разместить целую деревню. Ингвар с его людьми въехал на плот, с нетерпением ждал. Селяне заводили коней, заталкивали и размещали подводы. Скот, телеги, носили мешки. Дюжи и паромщики деловито покрикивали, указывали места, расталкивали, чтобы погрузить всех – а двое уже бегали по рядам, собирали за перевоз. Паром, так называли плод, медленно пополз через Великанскую реку обратно. Огромные тяжелые волны зло били в низкие бока, иногда заплескивались наверх, но массивный плод даже не качался. Двигался через реку плавно и неспешно. Когда брызги попадали наверх, бабы и детишки верещали в притворном испуге. Мужики помогали паромщикам тянуть канат. Все было удивительно в этом мире. Даже то, что простые мужики и бабы вовсе не смотрели на немыслимую реку, не страшились ни волн, что попадали под ноги, ни страшной бездны под плотом. Судачили, шутили, затягивали веревки на мешках и постромках, а иные просто дремали, свесив ноги с повозок. Конники спешивались, разминали ноги. Ингвар соскочил, подал руку Альхе. Она отвела взор, пусть не увидит ее удивление. Еще и неверно. Сама соскочила легко, однако ноги, застывшие без движения, подломились. Она упала, упала бы на мокрые бревна, но Ингвар двигался молниеносно. Его руки подхватили. На миг ударилась о твердую грудь. Их глаза встретились, а свежий ветер поднял ее растрепанные волосы и коснулся ими лица грозного воеводы. Ингвар ощутил, как от щекотки сразу к щекам прилила горячая кровь а сердце стукнуло сильнее, сбиваясь с ритма, застучало чаще. «Благодарю», — сказала она сухо, высвобождаясь. «Не за что», — ответил он таким же ровным голосом. Она все отстранялась, но руки их еще были сцеплены, и незримый жар перетекал через пальцы в обе стороны. Он видел, как залили ее щеки, чувствовал, как у самого сердца бухает, как молот, Только и того, что на его роже с дубленной кожей, битой ветрами, сожженной солнцем и морозами, не дрогнет ни одна жилка без позволения хозяина. Она, наконец, отодвинулась, и когда их пальцы разомкнулись, для Ингвара словно бы тучка набежала на солнце. Мир потемнел, и эта пленная древлянская княгиня отвернулась к перилам парома. Ингвар смотрел люто, пальцы сжались в кулаки. Она пленница, в его власти сделать с ней все, что желает. Это среди тех темных лесных людишек, она княгиня. Там можно держать спину прямой, а нос задранным. Но здесь на все его воля. Паром ползет, как черепаха, — подумал свирепо. Перепороть лодыри, за что князь их держит? И все какие-то сонные. Надо как-то встряхнуть, а то на ходу сопли жуют, скоро в портки мочиться будут. Затеет поход в дальние страны, что ли? Человек должен жить в трудностях. Что со мной? думала она сметенно. Этот человек чересчур силен и дик. Она не страшится, но его звериная сила как-то действует, задевает струны ее души. Надо от него держаться подальше. Она княгиня, а не селянская девка, что живет так же просто и бездумно, как ее коровы и козы. Уже видны были лица, собравшихся на том берегу. Причал был из толстых бревен, каждая в два обхвата. Торцы измочали на от ударов парома. Вода вокруг причала была желтой, перек был голым, глинистым. Альха снова подивилась множеству людей. Это же сколько народу переправляется каждый раз через великанскую реку, которую и рекой назвать нельзя. Может быть, это все-таки и есть океан море, о котором поют кощуники. Тонкий детский голосок пропищал за спиной. Мама, гляди, веселка! Альха обернулась. От неожиданности едва не села на мокрый пол. Через все синее-синее умытое небо перекинулась из рассвеченная расцвеченная всеми цветами, от красного до фиолетового, широкая дуга. Даже не одна дуга, а семь, если не больше. Каждая, плотно прижатая к другой, словно вдетая в нее. За красный, ярко-оранжевая, затем желтая, как созревший одуванчик. Еще зеленая, как молодая травка, голубая, синяя а уж затем фиолетовая, что незримо истончалась, словно таяла. А много ниже круто изгибалась еще одна, точно такая же дуга, похожая на сказочное коромысло, только намного меньше и не такая яркая. Люди указывали на нее детям, те радостно верещали. Альха потрясенно не отрывала глаз. «Что? Что это за чудо?» «Радуга!» — объяснил Ингвар. «Дуга солнца! Радуга!» Местные ее зовут Веселкой. У вас ее не бывает? Впрочем, что в лесу увидишь, кроме прыщавых рож?» Альха впервые не огрызнулась. Глаза не отрывались от небесного коромысла. Растолкав дружинников, к ним подошел Асмунд. Не отрывая взора от небесного чуда, положил Ингвару и Альхе ладони на плечи. Голос был гулкий, отеческий. «Добрый знак! Боги пророчат счастье!» Паром удалился о причал. Все устояли, держались, только альха едва не упала, но снова ее подхватила огромная волосатая рука. Она с неудовольствием отстранилась. В глазах Ингвара плясали насмешливые огоньки. Волосы на его руке были густые, у нее пробежала по всему телу дрожь. Кожа пошла пупырышками, но ощущение не показалось таким уж отвратительным. «Как видишь, древляне нуждаются в поддержке». «Древляне нуждаются только в свободе» отрезала она гордо, и они ее получат. Его лицо потемнело. Была у собаки хата, дождь пошел, она сгорела. Он отвернулся, схватил коня за повод. Она сердито смотрела на его руки, покрытые, как у зверя, шерстью. Кожа лоснится от пота, воевода вспотел, пока как простой мужик помогал паромщикам тащить через реку огромный паром. От него пахнет, как от коня, запах отвратительный, мерзкий, гадкий. Она прислушивалась, потому что это запах смертельного врага, надо запомнить. Любое знание — оружие в умелых руках. Энгвар первым вывел своих людей. Внезапно подхватил и бросил ольху на своего ракшана. Она ахнуть не успела, как он оказался сзади в седле. Одной рукой ухватил поводья, другую положил ей на пояс. Она напряглась, готовая вспыхнуть. Резкие слова вертелись на языке, но воевода не вольничал, просто придерживал, чтобы не упало при скачке. «Киев!» — заорал сзади счастливым голосом Влад. «Стольный град всех народов!» «Мать городов русских!» — сказал Лынгвар почтительно. Альха сказала язвительно. «Тогда хотя бы, отец!» «Много ты понимаешь, женщина!» — ответил Лынгвар. Глаза его были мечтательными. «Вперед! Нас ждут золотые ворота!»